Глава 13. Война меняет мораль. По мере роста ожесточенности один за другим падают сдерживающие барьеры до тех пор, пока доминирующим не остается лишь одно желание – победить. Именно победить, а не выжить, потому что только в этом случае война перерастает рамки обычного конфликта и будет идти до полного уничтожения одной из сторон. Любое действие в этом случае будет измеряться на соответствии морали лишь по одному критерию – позволяет ли оно приблизить победу или нет. Я это прекрасно понимал, но ведь в данном случае речь шла даже не о победе, а о зачистке остатков врага, к тому же чужого врага на чужой территории. Поэтому принять то, что должно было случиться, было непросто. Все-таки не зря некоторые виды оружия в прошлом пытались ограничить. Химия не такая разрушительная, как ядерка, и не такая непредсказуемая, как биология. Зато простая в изготовлении и применении. Легкодоступная. И даже ядерная война не стала той прививкой, которая отучила бы людей от использования оружия массового поражения. Скорее уж наоборот. Сняла последний ограничитель вроде существовавшей системы международных отношений. Я не мог одобрить то, что должно было произойти, но и вмешиваться не имел никакого права. В конце концов подземные сидельцы первыми открыли ящик Пандоры, используя вовсю вирусы. А что, если у них там семьи? Дети? Такие мысли приходилось гнать из головы, но они все равно упорно жужжали где-то на периферии сознания. После того, как нас выпустили из карантина, нам предоставили самостоятельно решать вопрос с жильем. Денег, в общем-то, хватало, но меня удивил сам подход. Разница в менталитете. Чтобы у нас вот так запросто гостей из-за границы отправили решать бытовые вопросы, сложно представить. А тут словно так и надо. Просто и естественно. Конечно же, у меня не было иллюзий насчет того, что нас оставят без контроля. Разумеется, каждый наш шаг был под пристальным вниманием. Однако даже иллюзорная свобода, заключающаяся, например, в самостоятельном выборе жилья, оказалась неожиданно приятной. Мы нашли подходящую квартирку в квартале, который по большей части занимали выходцы из бывшего СССР. Хозяин оказался словоохотливым уроженцем Одессы, который перебрался в США еще в конце 80-х. Много расспрашивал нас про жизнь в России про конфликт с Украиной и отношения между людьми. Какое-то время я поддерживал разговор, пытаясь выведать побольше подробностей о жизни местных. Но хитрый одессит изворотливо уходил от прямых ответов. В конце концов, мне это надоело. Я сказал, что хочу прогуляться до центра, пройтись по магазинам и купить что-нибудь на ужин. «О, это лучше сразу на рынок», – порекомендовал хозяин квартирки. «Но осторожнее с овощами». «Покупайте только у местных, а то есть люди, которые тащат урожай из-за гор, а там поля на самой границе осадков. Лучше не рискуйте!» Я поблагодарил за совет, и мы с парнями пошли в город. На свежем воздухе говорить было как-то спокойнее, хотя, конечно, и здесь нас могли подслушать. «Ну, парни, что думаем?» – спросил я, когда мы шли по одной из окраинных улиц в сторону постоянных торговых рядов, расположившихся возле бывшей большой ярмарки. — Есть вариант вернуться домой, — ответил Рубин. — Я даже с шага сбился от неожиданности. — Вот как? И какой же? — спросил я. — Я думал о нем еще когда сюда летели. Южнее и западнее от нас находится штат Аризона, который знаменит своим засушливым климатом и кладбищами самолетов, — ответил Рубин, поглядев на меня. — Конечно, военные мы выбили, а гражданские не были приоритетной целью. Я проверил. Как минимум одно находится на границе желтой зоны. Там могут быть самолеты, которые можно относительно небольшими силами восстановить до долетной годности. Потребуется согласование местных властей, ответил я после небольшой паузы. Конечно, кивнул Рубин. И помощь. У нас рук не хватит. Но мне кажется, они будут рады от нас избавиться. Харис, кажется, на это намекал. Пожалуй, это выход. Кивнул я. «И что, мы вернемся без этого мужика, который от тебя сбежал?» — вмешался пуля. «А вот тут надо крепко думать», — сказал я. «Формально все задачи мы выполнили». «Можно было бы продолжить», — сказал Рубин. «Это не нарушение приказа. Тут можно двояко трактовать. Но тут еще не все закончено, сами видите. Мне бы не хотелось во всем этом участвовать, когда дома еще не все в порядке. Как считаете?» Какое-то время я размышлял, автоматически переставляя ноги. Потом ответил. Тут видишь, какое дело. Так-то оно так. Но почему он сбежал именно сюда? У таких, как он, планы всегда многослойные. И не проморгаем ли мы нечто на самом деле важное, оставив ситуацию на самотек? Значит, дело не в личном, да? Спросил Рубин. Эти соображения не имеют значения. Конечно, имеют. — возразил я. — Но мы ведь тут ради чего-то большего, так? — Вот именно! — вмешался Пуля. — Ради большего. — Но нужно учитывать баланс риска и выгоды, — ответил я. — Да, я хочу достать этого сукина сына. И достану. Это вопрос времени. Вопрос только в том, как лучше поступить сейчас. — В любом случае, для начала надо переговорить с местными, — сказал Пуля. — Нужны будут ресурсы, помощь. «Надо, чтобы для начала они согласились. Это если мы захотим вернуться. И надо понимать, как это будет выглядеть в их глазах», – добавил Рубин. «Сначала рвемся в бой, выбиваем разрешение на действие в глубине страны, а потом решаем ретироваться». «Будто на нас повлияло то, как они ведут дела с противником», – вставил я. «Точно!» – кивнул Рубин. «Ты понял, о чем я. Дипломатия, чтоб ее!» – с раздражением вставил Пуля. «Не без нее!» – Рубин развел руками. «Получается, лучший вариант сейчас – это ждать!» – сказал я. «Не дергаться, а по результатам принимать решение!» «Пожалуй, так!» – кивнул Рубин. За разговором мы подошли к торговым рядам и увидели возле ближайшего – Колтона и Джен. Они что-то обсуждали с торговцем сырами и другой молочной продукцией. Заметив нас, Колтон расплылся в улыбке и помахал рукой. «Мы подошли ближе, чтобы поздороваться». «О, ребята! Рад вас видеть!» – сказал фермер, отвечая на рукопожатие. «А то слухи доходили тревожные. Будто вас на карантин забрали». «Было дело», – признал я. «Но порядок есть порядок!» «Это точно!» – кивнул Колтон. «Кстати, какие у вас планы на ближайшую пару дней? Так понимаю, с возвращением домой все сложно?» «Парни, которые участвовали в бою возле аэродрома, говорят, с вашим самолетом серьезные проблемы». «Его сбили», — ответил Рубин. «Так что да, проблемы серьезные». «Может, отдохнете у нас пару дней, прежде чем выбираться, а? Дорога-то не близкая предстоит. Вы, наверное, морем обратно, да? Через Техас и Мексиканский залив? Вроде там кое-какие порты уцелели». Но это лучше у Харриса уточнить, пока он в городе. Вы еще не говорили с ним на этот счет? Нет, я помотал головой. Но, возможно, мы задержимся на некоторое время. Это правильно. Надо подготовиться хорошенько. К тому же в ближайшее время в горах будет неспокойно. Вы же в курсе, да? Колтон посмотрел на нас, приподняв правую бровь. Мы с Рубином переглянулись, улыбаясь. Да, похоже, в маленьких городках... «Тайн не бывает», — прокомментировал он. «Ну, это не то, чтобы большая тайна. Многие наши участвуют», — сказал фермер. «Так вы поедете к нам, а?» «Вы обязательно должны попробовать мой тыквенный пирог и кролика в сметане». «Да, у нас сегодня будет свежий кролик», — вмешалась Джен. Пуля с Рубином выжидательно смотрели на меня. «Спасибо за приглашение, но как мы можем от такого отказаться?» «Чтобы потом жалеть всю жизнь?» «Вот именно!» – одобрительно кивнул Колтон. «Что у вас с транспортом? Успели купить Колымагу?» «А ведь логичный вопрос с точки зрения местного жителя. Пикап, который одолжил рейнджер, нам никто снова предлагать, похоже, не собирался». «Вижу, что нет!» – улыбнулся фермер. «Ну да не страшно! Мы с Джен вдвоем, а вы уместитесь на заднем сиденье, там просторно. Вы где остановились?» «Как вы рекомендовали. В нашем квартале. Там нашли выгодное предложение», — ответил я. «Отличный выбор! Отсюда совсем недалеко. Мы можем подъехать и подождем вас внизу, пока вы соберете вещи». «Это было бы здорово», — кивнул я. «Вещей у нас было не так уж и много, так что я решил забрать с собой все. Так как-то спокойнее было, чем оставлять часть снаряжения в чужом помещении на несколько дней». Парни, не сговариваясь, последовали моему примеру. Рюкзаки пришлось сложить в кузов, где было не так уж много места. Закупался Колтон капитально. Не на один день явно. «А вы тоже родственник, да?» — спросил фермер, обращаясь к Рубину, когда мы тронулись. «Брат или кузен? У вас, получается, семейная команда?» Рубин с удивлением посмотрел на меня. «С чего вы так решили?» – спросил он. «Ну, во-первых, вы похожи», – Колтон пожал плечами. «Гораздо больше, чем Павел похож на Дмитрия. А ведь они братья, хоть и единоутробные. Такое бывает с кузенами». Рубин моргнул пару раз с недоумением, потом улыбнулся. «Ну, мы стараемся это не афишировать. Вообще, это не поощряется на службе, такие вот семейные команды. Но мы привыкли держаться вместе, и нас терпят». — сказал он. — И правильно! Вы молодцы! — одобрила Джен. К ферме подъехали уже на закате. Солнце красиво касалось гор, подсвечивая рубиновым окрестные поля. Это было красиво. И воздух пах осенней свежестью. Было легко представить, что вокруг не было никакой войны, а мы просто приехали погостить к друзьям в отдаленную деревню. Дом, где жили фермеры, оказался по-настоящему большим. Архитектурой? Он чем-то напоминал дворянские усадьбы XVIII или XIX веков. Классический фронтон, портик, два крыла, небольшой ухоженный дворик у крыльца. Только фонтана не хватает, подумал я. Ферма явно процветала в прошлые годы. Хорошо у нас, правда? Спросил Колтон, заметив, что я мешкую возле машины, оглядывая окрестности. Что правда, то правда, согласился я. «Жизнь на земле, она правильная, и многому учит», — добавил фермер. «Поэтому Господь миловал таких, как мы». Нам выделили отдельные комнаты. Каждому. Что само по себе в современных условиях было роскошью. «У нас часто бывают гости», — пояснила Джен, когда я высказал свое удивление этим фактом. «Точнее, бывали. Сейчас приезжать стало некому, многие семейные связи разрушены». «Мы, конечно, продолжаем надеяться на лучшее, ждем вестей из освобожденных территорий, но...» Вздохнула она. «Жизнь продолжается», — добавил я. «Точно!» — улыбнулась хозяйка. «Именно так. Жизнь продолжается». Кроме Колтона и Джен, на ферме жил их сын Дэвид с женой Сарой. Их трое детей — мальчишки 4, 6 и 9 лет. Плюс пара парней латинской наружности. До войны они были наемными работниками, а после сохранили верность хозяевам фермы, помогая отбиться от набегов мародеров, за что заслужили благодарность и допуск в семейный круг. «Примите душ с дороги, пока горячая вода есть. Перед ужином мы выключим электричество», – предупредила хозяйка. Устроившись в комнатах, мы перевели себя в порядок и вышли в центральный холл. Как раз в этот момент вырубилось центральное освещение, но темно не стало. «Оказалось, что на стенах уже горели свечи в канделябрах. Мы выключаем освещение на ночь, будто извиняясь», — сказала Джен. «Требование властей штата?» «Да, и светомаскировка на окнах», — добавил Колтон. «Не уверен, что в этом есть еще смысл. Самолетов мы давно не видели. Не считая вашего, конечно». «У нас есть такая поговорка. береженного Бог бережет», — сказал я. «Хорошая поговорка», — улыбнулся Колтон. «Ну что?» «Пожалуй, за стол!» Тыквенный суп, пирог и кролик оказались великолепны. «Пожалуй, я не ел ничего лучше с самого начала войны». Да и парни были тоже со мной согласны, отвешивая сочные комплименты искусству хозяйки. «Вы из ружья стреляете?» Вдруг спросил Колтон, когда ужин уже подходил к концу. «Хотя да, конечно, стреляете!» Тут же добавил он. «Колт, что ты задумал?» Улыбнулась Джен. «Мне удалось пополнить наши запасы патронов», — ответил фермер. «Надо бы на охоту сходить, пока сезон». «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе покачала головой Джен. «Я в позапрошлом году купил сразу пяток ремингтонов», — продолжал Колтон, глядя на нас. «Думал организовать охотничью стоянку с арендой снаряжения для туристов. В последнее время охота снова набирала моду. А вот как вышло». — Ружья для другого пригодились. «Пап — Пап, — вмешался Дэвид, — думаю, не стоит. По крайней мере, не в ближайшие пару дней. Колтон с недоумением посмотрел на сына. Потом вдруг хлопнул себя по лбу и улыбнулся. «Точно — Точно! — сказал он. — У нас же намечается окончательное решение проблемы демов! За столом повисло неловкое молчание. Все вернулись к десерту, прихлебывая травяной чай. — Колт! — первый нарушил молчание Джен. «Да», — ответил фермер. «Как думаешь, у них получится?» Фермер посмотрел на нас, как мне показалось, немного виновато, После чего ответил. «Я не знаю, Джен. Хотелось бы верить». «Говорят, они будут использовать ядовитый газ. Это же не очень хорошо, правда?» «После того, что они устроили со своими вирусами, думаю, они это заслужили», — возразил Колтон. «Пап», — сказал Дэвид тихо. «Давай не при детях, а?» Я заметил, что мальчишки, увлеченные разговором взрослых, даже отвлеклись от десерта. «Дэйв, им жить в этом мире, и он не будет похож на наш прошлый!» Возразил Колтон. «Мальчики, только не начинайте снова!» Попыталась улыбнуться Джин. «Может, кто-то еще пирог хочет, а?» Вмешалась Сара, вставая из-за стола. Дети подняли руки. И она, кивнув, вышла из помещения, направившись в сторону кухни. «Сегодня ночью надо глядеть в оба», — сказал Колтон, глядя на двух своих работников, которые сидели за общим столом, но в разговоре не участвовали. «Конечно, босс», — кивнул один из них, тот, что выглядел постарше. «Если надо, мы можем участвовать в дежурствах», — предложил я. «Спасибо, ребят, но в этом нет необходимости. Только на всякий случай держите свое оружие под рукой. Если что...» Парни поднимут тревогу. — Ясно, — кивнул я. — Посмотрим. Если завтра будет тихо, может, все-таки подумаем об охоте? В этом сезоне у нас еще не было нормальной дичи. Просто руки не доходили. — Это разумно, — кивнул я, улыбаясь. — У нас еще одна поговорка есть. Утро вечером мудренее. — Серьезно? Поговорка? — улыбнулся Колтон. — Джен так постоянно говорит. — Джен! «У тебя нет, случайно, русских корней?» Она рассмеялась, как мне показалось, вполне искренне. После плотного ужина мы решили немного прогуляться по двору. «Только оружие возьмите!» предупредил Колтон, узнав о наших планах. «Иногда сюда койоты забредают. Что такое оружие, эти твари знают, так что будут держаться подальше». Захватив стволы в номерах, мы вышли во двор. Над фермой сияло огромное звездное небо, на котором был отчетливо виден Млечный Путь. «Круто как!» – прокомментировал Пуля. «Ну да. Нет засветки, да и смога поменьше. Вот результат!» – ответил Рубин. «Когда-то давно, когда я лежал в госпитале, мне в руки попалась старая книжка», – сказал я. «Кажется, она называлась «Пересадочная станция».» Там про мужика, который жил на отдаленной ферме, а в его доме была аппаратура для мгновенного перемещения, которой пользовались инопланетяне. Чтобы делать пересадки, огибая облака газа, через которые не проходил сигнал. «Так и думал, что ты фантастику любишь», — улыбнулся Рубин. «И к чему ты это?» «К тому, что, кажется, понимаю, когда автору романа пришла в голову идея его произведения», — ответил я. Там, кстати, еще про ядерную войну было. — Еще одно мрачное сбывшееся предсказание? — хмуро спросил Пуля. — Не совсем, — вздохнул я. — В той книге ее предотвратили. Я хотел рассказать, как именно, но в этот момент в горах вспыхнуло несколько ярких вспышек, разорвавших ночь. А через несколько секунд до нас долетело глухое эхо взрывов.